Глава четвёртая. Когда я расскажу вам, что произошло, вы не колеблясь, обвините во всём меня. Скажете, что вина полностью на мне. Так и есть. И всё же не совсем. Конечно, свой выбор мы делаем сами. Но ведь живём мы не в коконе. Всегда существуют люди, которые на нас влияют, превращают нас в тех, кем мы в конце концов становимся. Для меня таким человеком была Милли. Я часто думала, какой бы я была сейчас, если бы мы не встретились. Совершила бы те же ошибки, причинила бы боль людям. Или всё сложилось бы иначе. До сих пор эти вопросы день и ночь не дают мне покоя. Хотя к чему п р е д п о л о ж е н и я Я не в силах изменить то, что произошло. Иногда я возвращаюсь к самому началу. В тот день, когда м е л л и буквально ворвалась в мою жизнь. Мой первый день в новой школе. Я шла по коридору, то и дело переводя взгляд с расписания у меня в руках на двери классов, отчаянно пытаясь найти нужный кабинет, не опоздать на урок. Я не смотрела на людей, и она тоже. Вот почему мы столкнулись. Вот бы уйти, не поднимая головы, не взглянув на нее. Вместо этого я внимательно посмотрела на ту, с кем столкнулась. У неё были тёмные волосы, бледная кожа, в ней чувствовались нервность и энергия. Красивая девушка. По-настоящему красивая. Не в пример мне, к сожалению. Её взгляд остановился на расписании у меня в руках, и она спросила, не новенькая ли я. Я ответила что-то саркастическое, типа «С чего ты взяла?» Мимо нас прошла группа девочек. Бывшие подруги Милли, как я узнала потом. Они злобно уставились на нее, и я увидела, как напряглась ее шея, когда она нервно сглотнула. И тут же, как ни в чем не бывало, она улыбнулась, и, взяв меня под руку, словно мы были персонажами из «Волшебника страны Оз», бодро шагающими по дороге из желтого кирпича, предложила проводить меня на следующий урок. В тот день она помогла мне найти остальные кабинеты. А на следующий мы уже сидели вместе на школьном дворе во время ланча. и с тех пор стали неразлучны. Казалось, наша встреча произошла в самый подходящий момент для нас обеих. Милли искала новую подругу, а я радовалась любой. Но Милли была особенной. Ни на кого не похожей подругой. Таких, как она, я никогда не встречала. Встреча с ней казалась мне подарком судьбы. По крайней мере, тогда я была уверена, что мне повезло. Теперь я в этом сомневаюсь. «Пожалуй, назвать Милли лучшей подругой было бы не совсем правильно. С самого первого дня она значила для меня гораздо больше, чем подруга. Иногда мы шутили, что больше п о х о ж и на сестёр, что у нас родственные души. И даже эти фразы не могут передать точно наши отношения. Дружба наша была яркой и всепоглощающей. Мы чувствовали, как сильна связь между нами». Гостя друг у друга, поздно ночью, когда все спали, а на чёрном небе проступали мерцающие звёзды, мы придумали игру. Одна из нас рисовала что-нибудь на спине другой, а вторая пыталась угадать, что именно. Эта игра требовала полного отрешения от окружающего мира. Чтобы угадать, я должна была сосредоточиться на каждом касании кончика её пальца, на каждом движении, каждом штрихе, каждом толчке или нажиме. Были только я и она, наши пальцы, наше дыхание, наши бьющиеся сердца. У Мелли получалось лучше, гораздо лучше, чем у меня. Но ведь я и не считала себя настоящей художницей. В первый раз я очень нервничала. Я думала, мне придётся задрать рубашку, и Мелли увидит складки жира у меня на спине. Она-то была худенькой... Я боялась, что она будет смеяться надо мной, как порой смеялись бывшие подруги. Тогда я ещё слишком мало знала Милли, чтобы понять, что она никогда так не поступит. К счастью для меня, рисовали мы поверх пижам. В тот вечер я рисовала самые простые вещи — солнце, дерево, гребни океанских волн. Милли нарисовала облако, верёвку, тонущую женщину. Последнюю я не смогла угадать. Тот рисунок стал первым намеком на то, что в Милле есть что-то загадочное. В ней таилась какая-то темная бездна. Тогда я даже не представляла, насколько глубокая. Когда мы познакомились, она была единственным светлым пятном в моей жизни. Обычно я о с т о р о ж н а и осмотрительно с новыми подругами. Но в Милле мне все казалось совершенным. Она сразу мне понравилась. И я поверила ей немедленно, без всяких оговорок. Теперь я думаю, зря.